Типы интертекстуальности Интертекстуальность обычно рассматривается специалистами как феномен абсолютно однородный и темпологически нечленимый. Между тем интертекстуальные отношения существенно различаются в функциональном и структурном отношениях, они крайне разнородны по своей силе. Интенциональные типы Интертекстуальности Если исходный текст известен адресату, неизбежно возникают межтекстовые отношения, которые по цели адресанта можно подразделить на следующие три интенсиональных типа. Латинское intentio – замысел, намерение. Первое. Риторическая интертекстуальность, преследующие эстетические либо эристические цели, а значит запланированная и поддерживаемая. Такая интертекстуальность, характеризуемая как риторическая стратегия, возникает в случаях А. Цитирование Б. Использование аппликации В. Травестирование Г. Пародирование Д. Творческого подражания известному автору Второе Спонтанная интертекстуальность, не поддерживаемая специальными приемами и средствами Она возникает между оригиналом и А. Переводом Б. Версифицированным Либо, наоборот, прозаизированным вариантом. В. Новой редакции текста. Г. Адаптации, например, от Усум Дельфини. Д. аннотации Е. E сокращенным вариантом. Э криптофорная. Э от греческого «скрываю, утаиваю» криптофорная интертекстуальность, имеющая место в случае плагиата, когда автор стремится скрыть, либо разрушить связь с предтекстом. Исходя из данной трихотомии, следует присоединиться к тем специалистам, которые рассматривают плагиат как форму интертекстуальности.